Он был дирижаблем, продырявленным, со сморщенной оболочкой. Узоры на внутренней стороне его были разорваны, разрушены почти полностью. Далекий ритм сменился монотонным гулом. И звонили колокола, диссонансом, рвущим уши. «Андрей, очнись!» Из всех пробоин вытекала жизнь. И если бы не мощный насос, нагнетающий тепло и кровь, Дирижабль давно бы сплющился и умер. «Ты хозяин себе! Давай, помоги мне! Очнись!» Насос, присосавшись к затылку, нагнетал жизнь. Наперегонки со смертью. И нужна была воля. Всего лишь воля к жизни, чтобы затянуть дыры. Чтобы удержать подарок. Чтобы сохранить себя. «Давай, крокодил!» Вместе с кровью хлынули картинки и прикосновения. Звуки, краски, тени и блики, запахи. Крокодил увидел себя мальчишкой в коротких шортах. На берегу моря, в строю перед инструктором. Увидел костер, почувствовал, как стальная цепочка холодит шею. Как касается груди деревянная плашка. Увидел девочку, удивительно похожую на Тимур Алка. В зелёном венке, по колено в реке, он видел звёзды, панели чужих приборов, проносящиеся с дикой скоростью каменные развалины, медицинскую капсулу, где незнакомый израненный человек открыл глаза. Он видел одновременно тысячу коротких фильмов о победе и радости, о спасении обречённых и счастливом повороте в последний момент когда чудо, казалось бы, невозможно. Он не понял и десятой части, но чужие силы и воли захлестнули его и позволили жить. Узор дрогнул. Линии зашевелились, будто усики вьющегося цветка в ускоренной съемке. И стали смыкаться, срастаться, обретать порядок. Гармония. Вот что это такое. Внутренняя гармония. Она затягивает раны. Вот закрылась пробоина. Тёплый воздух бежит изнутри. И ярче делается узор. Возвращается ритм. Далёкий звук складывается в аккорд. Сложный. Складный. Крокодил! Он открыл глаза. Над ним нависало знакомое лицо. Карии с сиреневым отливом. Мутноватые глаза. И круги под глазами. «Заострившийся нос, пересохшие губы. «Аира», — сказал крокодил, еле двигая ртом, — «нет никаких стабилизаторов. Это грандиозный обман!» И понял, что говорит на языке Ра. «Нет, у меня нет доказательств из тех, что можно взять в руки или просмотреть на мониторе. Но я полностью уверен в том, что говорю». Соотношение материи и идеи Нора регулируют нестабилизаторы. Стабилизаторы – пустышка, чучело, плацебо. Он хотел бы сейчас стоять перед огромным залом, перед целой площадью, забитой тысячами людей. Он хотел бы видеть хотя бы десяток лиц, обращенных к нему. Но во влажном, душистом, поросшем лианами помещении были, кроме него... Лишь наголо бритый старик в белых шортах, да оператор информационной системы полуголый, с цветочными гирляндами на шее и запястьях. Оператор сидел на краю медленной подземной реки, скрестив ноги, иногда касаясь воды мизинцами. На водную гладь транслировалась картинка, мозаика из многих экранов, порталов, мониторов, окон. И у крокодила не было возможности разглядеть их все. За его спиной возвышался огромный скелет с черепом в костяных ладонях. Старик из прокуратуры молчал в своем кресле. «Все, кто живет на РА!» «Сообщество!» Крокодил облизнул губы. «Это мы регулируем соотношение материи и идеи!» «Все жители РА!» «И полноправные граждане, и зависимые иммигранты!» «Мы – не общество! Мы – организм! Мы – стабилизатор!» Возможно, слушатели обсуждали его слова. Но сюда, в комнату с лианами, не долетал звук. «Замысел Творца относительно Ра!» Крокодил на короткую ужасную секунду понял, что не знает, что говорить дальше. «Замысел Творца. Черное небо, огни». Две половинки спирали, кодовый замок. Он охрип, и вдруг слова вернулись. Творец раз создал всех людей свободными и счастливыми. Но замысел его был не свобода и счастье. Это данность, а замысел — преодоление непреодолимого. Он создал людей подвижными изнутри, понимаете? Камень застыл — это камень. «Река течет. Она ближе к замыслу Творца. Но все-таки это всего лишь вода. А человек – это не тень на стене. Это луч, у которого есть источник, но нет конечной цели. Только мотивация. Только воля. Мира погибнет, остановившись. И он близок к этому. Ищите выход. Нерешенные проблемы или... Ну, я не знаю». «Всё, мне больше нечего сказать!» «Я сказал всё!» Он закашлялся. Встав на колени, склонившись в реке, хлебнул воды пересохшими губами. Заколебалась ближайшая картинка на поверхности. Группа мужчин и женщин, всего человек пятьдесят, в большом зале, похожем на университетскую аудиторию. «У слушателей есть вопросы?» Мягким женским голосом сказал подсолнух на краю реки. «Вы готовы отвечать?» «Минуту?» «Нет, это вопрос не к вам. Это вопрос к участникам слушаний». «Трансляция вопроса. Собеседник. Общественная группа Северо-Северо-Запад». «Заторгай. Индекс один к пятидесяти», сказал в тишине глуховатый мужской голос. «Полноправные граждане. Наш собеседник – мигрант». Он призывает нас отключить стабилизаторы на основе собственного мистического видения. Если бы в этом деле не был замешан консул Махайрод, я посчитал бы, что это дурацкая шутка. Теперь я спрашиваю себя, не провокация ли это? Конец связи. Шана. Индекс 1 к 4. Вмешался знакомый голос. Андрей Строганов. Полноправный гражданин РА. Получивший вид на жительство с исполнением всех формальностей и полное гражданство с исполнением всех требований. Мигрант в данном случае – самоопределение, но не статус. «Есть предложение», – вступил третий голос. Тоже женский, но скрипучий и старый. «Поскольку много желающих высказаться, давайте формулировать текстовыми репликами. Модератор, переправляйте вопрос Андрею Строганову. «Есть возражения?» «Погодите!» Поверхность реки пошла рябью. Крокодил сел на мох, скрестив ноги, и посмотрел на потолок, увитый лианами. Среди стеблей прятались световоды, переплавляющие снаружи солнечный свет. «Вам удобно?» Спросил техник и снова поболтал рукой в воде. «Или может быть подключить другой носитель?» «Не суетитесь!» Сказал бритый старик с татуированным черепом. «Пока вопросов нет. Вряд ли они станут о чём-то спрашивать Андрея. В таких случаях им важно договориться между собой». «Я убедительно сказал». Крокодил оглянулся на старика. «У Махайрода большой авторитет. Но самое искреннее доверие не бывает бесконечным». Тот скептически покачал головой. «Но он прав».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 «Выводы собеседника имеют литературный творческий потенциал, но бесполезны практически». Историческая справка. Предположение о том, что стабилизаторы фальшивы, возникало несколько раз за последние 200 лет, развлекало узкую группу мыслителей, служило причиной научных споров. Но никогда ни один безумец не пытался её проверять. И мы не будем. Собственно, сама идея о такой проверке могла родиться только в разуме мигранта. Видно было, что Лосаватый хотел бы сдержаться, но не может. Да, мигранта, чужого человека со стороны. Насчёт Махайрода у нас отдельное предложение, которое мы обнародуем в свою очередь. Конец связи. Продолжаем волеизъявление. Нежданно напомнил подсолнух. На текущий момент 6,3 за полное отклонение. 1 и 1 за отклонение и репрессии по отношению к группе Махайрода.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 «Мне плевать!» – крокодил хотел кричать, но не мог. Потерял голос. «Возобновляем трансляцию!» – мягко сказал подсолнух, и дробные картинки на водной глади стали укрупняться. «По поводу дела Махайрода, оценки его действий, предъявленных ему обвинений?» Голос пропал. Потемнела вода в реке. Крокодил выпрямился. Ему показалось, что световоды под потолком сделались ярче. Техник, одетый в цветочные гирлянды, занервничал. Подался вперед, побал рукой в воде. Оречная гладь осветилась снова. На экране показался человечек средних лет. Явно не житель Ра. Крокодил, остолбенев, узнал этого человечка. Невзрачный и тощий, маленький и бледный. Он был единственным представителем Вселенского бюро миграции, с которым крокодилу доводилось беседовать. А может он не был представителем. Может он и сам был. Бюро. Цивилизация поле. Цивилизация время. Сконструировала куклу-посланника, чтобы людям было легче общаться. «Прошу прощения, полноправные граждане!» Сказал человечек на языке Ра. «Прошу прощения!» Вселенское бюро считает своим долгом сообщить гражданам РА, что природа стабилизаторов в целом близка к той, что изложили в своем отчете консул Махайрод и собеседник Андрей Строганов. А именно, стабилизаторы не являются физическими приборами в той мере, в какой это отражено в сопроводительной документации. Стабилизаторы – символические объекты, принадлежащие к миру идей, и крайне незначительно проявляющие себя в мире материи. Бюро обязано сообщить полноправным гражданам, что последние 15 минут стабилизаторы на орбите РА никак не проявляют себя в физическом мире. Это равносильно утверждению, что стабилизаторы полностью отключены». Техник вскочил, расплескивая воду. Бритый старик шумно вздохнул. Картинка на тёмной воде дрогнула. «Бюро сожалеет и приносит извинения за недопонимание, которое случилось, конечно же, из-за нечетких формулировок в сопроводительной документации», продолжал человечек без тени сожаления в голосе. «Мы рады сообщить гражданам РА, что они могут использовать спутники-носители стабилизаторов для любых прикладных целей, либо вовсе свести с орбиты. Главным достижением на РА бюро по-прежнему считает систему миграции». В голосе человечка прозвучало теперь удовлетворение. Считая эту программу крайне важной для вселенной ИРА, Бюро не хотело бы ее сворачивать и готово обсудить новые условия сотрудничества Бюро с гражданской общиной Ира. Следующая консультация по графику, но при необходимости миграционный офис Ира может отправить внеплановый запрос. «Всего хорошего, полноправные граждане». Вода потемнела».